Уильямс Джейкопс. Обезьянья лапа. За окном стояла холодная сырая ночь, а в небольшой гостиной на Велле Лекснем шторы были задёрнуты и ярко горел огонь в камине. Отец и сын сидели за шахматами. Отец, поглощённый какими-то радикальными идеями относительно игры, так рискованно поставил короля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 И он спрятал виноватую улыбку в жидкой седой бороде. А вот и он, произнёс Герберт, услышав стук хлопнувшей калитки и звук приближающихся тяжёлых шагов. Мистер Уайт поспешно поднялся и направился открывать дверь. Из прихожей послышалось, как он выражает пришедшему сочувствие по поводу тяжёлой и длинной дороги, с чем тот полностью согласился.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 Поинтересовался мистер Уайт после того, как взял лапу у сына, рассмотрел её и положил на стол. Её заколдовал один старый факир, ответил старшина. Один святой человек. Он хотел показать, что судьба управляет жизнью людей, и что те, кто пытаются вмешаться в неё, делают это себе во вред. Эта лапа заколдована им таким образом, что может выполнить по три желания трёх человек. А почему бы нам не загадать желание, сэр? поинтересовался Герберт. Старшина взглянул на него так, как обычно глядят на самонадеянную молодёжь, люди, омудрённые жизненным опытом. "Я загадывал", спокойно ответил он, но лицо его побледнело. "И что, эти три желания исполнились?" спросила миссис Уайт. "Да", сказал Морис, бокал, который он держал у рта, постукивал его крепкие зубы.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 Наконец нарушил молчание мистер Уайт. Зачем вы её храните? Старшина покачал головой. Так, из прихоти, медленно проговорил он. Я и подумывал о том, чтобы продать её, но в конце концов решил, что не сделаю этого. Она и так уже принесла достаточно горя. Кроме того, никто её не купит. Некоторые считают, что это всё басни, а те, кто и верит, хотят сначала опробовать её, а затем уже покупать. Если бы у вас была возможность загадать ещё три желания, вы бы воспользовались ею, оставившись на мореса, спросил мистер Уайт. Не знаю, ответил тот. Да уж не знаю. Он взял лапу и крутя её между пальцами, вдруг бросил вогонь. Лайт, вскрикнув, нагнулся к камину и вытащил её. Лучше бы ей сгореть, торжественно произнёс Таршина. Если она вам больше не нужна, Морис, отдайте её мне, попросил мистер Уайт. "Нет", наотрез отказался тот. Я бросил её в огонь. Если вы сохраните её, не обвиняйте меня в том, что может случиться. Будьте разумны, бросьте её обратно в огонь.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 Да-да, пустечок. Хоть он и упирался, но я всё ж заставил его взять. А он опять принялся уговаривать меня выбросить лапу. Какой кошмар! С напускным ужасом воскликнул Герберт. Но «Ну уж нет. Мы попросим у лапы богатства и счастья, чтобы ты, папа, стал императором и не сидел больше под башмаком у мамы.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 «Ты был бы абсолютно счастлив, папа, не так ли?» — проговорил Герберт, кладя руку на плечо отца. «Слушай, пожелай для начала двести фунтов». Мистер Уайт, робко улыбаясь своему легковерию, протянул перед собой на руке талисман. В это время Герберт, подвигнув матери, с торжественным видом сел за пианино и величественно ударил по клавишам. «Желаю получить двести фунтов!»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 Мистер Уайт всякий раз вздрагивал. В комнате стояла необычная угнетающая тишина. Наконец родители поднялись, чтобы идти спать. Полагаю, ты найдёшь деньги наличными в большой сумке в своей кровати, прощаясь, проговорил отцу Герберт. А также что-нибудь ужасное сидят ещё на шкафу и наблюдающе, как ты росовываешь по карманам нечестные денежки.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 Очевидно, собиравшись с духом, чтобы войти внутрь, погружённая в размышления о двухстах фунтах, она всё же заметила, что незнакомец хорошо одет, что на нём новая блестящая шёлковая шляпа. Три раза он останавливался прежде чем войти. Наконец решившись, он распахнул калитку, держа шляпу в руке, и прошёл по тропинке.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 Это очень тяжело. Тот кашлянул, поднялся и медленно подошёл к окну. Фирма поручила мне высказать вам искренние соболезнования в связи с горем, постигшим вашу семью, глядя в одну точку, проговорил он. Я хочу, чтобы вы поняли, что я всего лишь служащий этой фирмы и выполняю её распоряжения. Ответа не последовало. Лицо миссис Уайт побелело. Дыхание как будто замерло, глаза остекленели. Выражение лица мистера Уайта было такое, как ямано, наверное, было у его друга Старшины во время первого боя. Мне поручено сказать, что фирма Мое Мегенс не несёт ответственности за случившееся, продолжал он. Она снимает с себя все обязательства, связанные с делом, но принимая в расчёт, как работал ваш сын,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 В мелях в двух от дома, на большом новом кладбище, старики похоронили своего единственного сына и вернулись в дом, погружённые в темноту и молчание. Всё произошло настолько быстро, что они не сразу осознали это и находились в состоянии ожидания, словно что-то ещё должно было случиться, что-то ещё, что могло бы облегчить им страдания. Но дни шли, Её ожидание сменило безнадёжность, которую неверно называют апатией. Иногда они могли не проронить ни слова за день, поскольку им больше не о чём было говорить, и время казалось таким томительным. После того трагического дня прошла неделя. Среди ночи мистер Уэтон неожиданно проснулся и, протянув руку, не нашёл рядом с собой жены. В комнате было темно.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 но вскоре проснулся от резкого крика жены. «Обезьянья лапа!» — дико кричала она. «Обезьянья лапа!» Он вскочил встревоженный. «Где? Где она? В чём дело?» Она, спотыкаясь, подбежала к нему. «Мне нужна она!» — спокойно сказала она. «Ты ещё не уничтожил её?» «Она в гостиной, возле бра!» — ответил он, удивлённый. «А зачем она тебе?» Миссис Уайт рассмеялась, наклонилась и поцеловала его в щёку. "Я просто о ней подумала", истерично ответила она. "Почему я не подумала об этом раньше?" "О чём? Об оставшихся двух желаниях", быстро ответила она. "Мы же загадали только одно". "Разве его было недостаточно?" гневно спросил он. "Нет,"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 Мистер Уайт черкнул спичкой и зажёг свечу. "Ложись лучше в постель", неуверенно проговорил он. "Ты сама не понимаешь, о чём говоришь. Наше первое желание исполнилось", возбуждённо продолжала миссис Уайт. "Почему бы не загадать второе? То было просто совпадение", пробормотал он. "Иди, принеси лапу и загадывай", закричала она и потащила его к двери.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 Он заметил, что лицо жены изменилось. Оно было полно ожидания и казалось бледным и необычным. Мистер Уайт даже испугался. "Загадывай", закричала она. "Всё это глупо и жестоко". Нерешительно промямлил он. "Загадывай", повторила она. Он поднял руку. "Хочу, чтобы мой сын ожил". Талисман упал на пол.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 Она побежала к двери, но муж преградил ей дорогу и схватив её руку, крепко сжал её. Что ты собираешься делать? хриплым голосом спросил он. Это мой мальчик, это Герберт! вырывая кричала она. Почему ты меня держишь? Пусти! Я должна открыть дверь! Прошу тебя, не пускай его! трясясь взмолился он. Ты боишься собственного сына? Пусти меня! Я иду, Герберт!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 Только бы найти её до того, как в дом войдут. В дверь забарабанили. И снизу послышалось, как миссис Уайт передвигает к входной двери стул. Он услышал, как наконец-то двинулась задвижка замка, и в то же время нащупал лапу и загадал третье желание. Стук неожиданно прекратился.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 бросал свет на пустынную тихую улицу